Вечером, когда мы уже стояли лагерем, шатер был поставлен, куда занесли вещи и где будет спать листик. Она сидела у костра и с интересом слушала музыку, которую я включил. Больше для ознакомления с русской культурой. Попытку приготовить ужин я пресек, сообщив, что собираюсь сделать дроида-повара. Тем более скоро учеников прибавится, и вообще она ученицей должна меня слушаться. В ближайшие дни я проведу ей инициацию, и пусть осваивается, и берет дар под контроль сливать ману в камне накопители она ее вопрос когда я ее начну учить пояснил что пока не наберется минимум 10 учеников учить никого не буду а то начну ее учить потом других в результате она далеко впереди будет а остальные отстающими и ее придется учить отдельно нет надо вместе пусть лучше после инициации сначала поучиться первым шагам в магии тем 6и детским плетением который должен знать каждый малолетний инициированный одаренный Это плетение фаербола, ледяной стрелы, малое исцеление, светляка, охраны стоянки и сканеры поисковика. Все они по градации в магии с натяжкой относятся к пятому уровню сложности, то есть самые легкие. Хотя я назвал бы их шестым уровнем. Детские есть детские. После ужина листик забрав плеер ушла в шатер и уже там стала слушать музыку. В плеере нет ручного управления и использовать его могут только маги. Но я просто настроил список песен, и те воспроизводились, а Листик слушала. Я же сидел у костра и работал. Даже когда я с Листиком еще ехал, продолжал собирать как железо, так и камни. Камни отправились в уже довольно большой мешок, а железо я переплавил в слитки, а потом стал из них делать дроидов. Я не оговорился, именно дроидов. Для начала необходим дроид-бытовик для Листика, чтобы было управление голосом. У того языковая русская база будет». Потом сделал дроида-повара из десяток дроидов-техников. Эти универсальные дроиды для всего годятся, а раз я собирался выходить в море, то команда мне была нужна. Сделать до полуночи все не успел. Лишь корпуса пока для двух дроидов, но и это неплохо. Утром, после завтрака, мы собрались и поехали дальше. У Листика было множество вопросов, но я был занят поэтому присоединил я к плееру наушники, потом поговорим. И девочка уже ехала рядом, слушая классическую музыку, которая оказалась большой охотницей, а я спокойно работал с дроидами. И к обеду, когда вдали показались дымки костров и форт французов, были готовы два дроида — бытовой и повар. Остановившись, я забрал у девочки плеер, а то уж больно она к нему приклеилась и стал учить использовать бытового дроида — приписав его каури девочке Подчиняться он будет только ей, ну и мне, как своему создателю. Показал на примере, как им управлять голосом, ну и спиток важных команд, которые она обязана знать, например, режимы ожидания и спящий. Полчаса она игралась с дроидом, после чего убрала его к себе в переметные сумки, и мы поехали дальше. Пока мы стояли, оба боевика убежали вперед, И когда мы подъехали, англичане и французы спали крепким сном. Да что они! В двух километрах лагерем расположился отряд, который уничтожил стан индейцев, и он спал. В целом здесь было почти четыре тысячи бледнолицых, женщины и дети только в форте. «Учитель! И что мы теперь будем делать?» спросила Листик. С того момента, как она изучила русский, мы говорили только на нем. «Запомни такую поговорку. Кто с мечом к нам придет?» Отмечай, погибнет. Это наша земля, исконная. А раз я получил тело мальчика-индейца, то решил следовать его пути. Мы избавим наши земли от захватчиков, от тех, кто убивает нас, спаивает огненной водой, кто грабит наши поселения, убивает наших женщин и детей. Им у нас не место. И мы, Листочек, этим займемся. Тут много бледнолицых, но они больше не будут топтать нашу землю и гадить на нее. Да, учитель. Чуть как в экстазе пробормотала девочка. «У форта мы задержались на неделю, слишком много трофеев было взято. Все англичане и французы еще в первый день, как только дроиды раздели их до нога, и я произнес заклинание «ушли под землю». Единственное, я женщин и детей в форте не трогал, а выдав им припасы и лошадей, отправил в сторону побережья. Но я все же не чудовище, если даже со стороны так кажется». Дроиды собирали все ценное, грузили на лошадей, которых оказалось меньше, чем людей, и грузили на них захваченное имущество, железо, даже подковы, драгоценные камни и драгметаллы под будущие основы. У англичан около сорока повозок было, я все прибрал, сталь туда грузили в слитках. Тот металл, что пошел на изготовление повозок, потом к рукам приберу, а пока он доставляется, можно сказать, в естественном виде». «Листик все это время в лагере провела, в стороне от основных действий. Я через сутки после того, как мы прибыли к форту, провел ей инициацию, и она активно училась. Сейчас в магическом зрении видно на ней детскую сетку, а пока я выдал ей десяток драгоценных камней, что поплоше, и она училась сливать в них ману. Объяснил примерно, как это делается, она учиться должна сама. И лекарем, похоже, она все же не будет». Магические линии у нее почти такой же толщины, как у меня, то есть очень-очень тонкие. Вскоре прибыли представители индейцев разных племен в округе. Их разведчики доложили, что здесь происходит, тем более как у англичан, так и у французов были свои индейцы в союзниках, что им помогали. Я их отпустил, вот они-то и разнесли вести, и все трофеи я просто отдал индейцам. Кстати, ружья и ножи в сталь не переделывал. Вот пистоли и остальной металл в слитки превратил, а оружие и порох ушли индейцам. Именно поэтому общий вес железа составил всего 36 тонн, плюс еще тонны три с повозок сниму. Тут все племена в округе благодаря мне оказались поголовно вооружены, хорошо одеты и верхом. «Правда, я попросил отобрать себе учеников», и совет старейшин разных племен принял решение «Да, я получу учеников, любого на кого укажу». Еще этот совет старейшин я поставил в известность, что я устрою морскую блокаду, пояснив, что это такое. То есть бледнолицы приплывать больше не будут, а тех, что здесь, пусть они потихонечку гонят, а лет через десять, когда я прибуду с учениками, то помогу существенней, и мы освободим наши земли. Вот это они до сих пор и обдумывают» и решение, принять мое предложение или нет, еще обсуждалось. Кстати, представители клана Серого Ворона тоже прибыли, вчера еще, по виду чуть лошадей не загнали. Еще бы, за три дня 270 километров проскакали. Старшим у них был бешеный бык. И тот без особых предисловий мне и говорит, «Давай, возвращайся, ты будешь нашим шаманом, мы за тобой приехали». «На что я развел руками?» меня уже выбрали верховным шаманом всех индейцев Северной америке Сегодня утром меня в известность поставили. Совет старейшин так решил. Между прочим, эти старейшины – бывшие вожди, которые сдали свои посты преемникам, но пользуются не меньшей властью, чем сами вожди. И такое решение разных племен, от апачей до каманчей, принимается всеми. Ничего, с кулами поиграл и тоже включился в обсуждение. И вот какой вердикт те вынесли. Мол, блокада — это хорошо, а не только «за». А вот с бледнолицами, что уже живут на их землях, они сами разберутся, рассчитывая на трофеи. За десять лет очистят наши земли, а если нет, то мое прибытие с учениками поможет с окончательным очищением земель. Ну и договорились, что ближайший год они пока не дергаются. Именно столько мне нужно времени, чтобы навести полную блокаду. А дальше пусть занимаются охотой и добычей скальпов, как у них это принято. На это мы порешили, и я поспешил уехать. Но прежде я стал набирать учеников, для чего объезжал стоянки индейцев, выявляя одаренных. А попутно всех старейшин и воинов, что прибыли к форту, обучал русскому, известному как язык с неба. Мне потребовался месяц, чтобы объехать двенадцать стоянок и отобрать себе учеников в возрасте от десяти до 13 лет. Самый пригодный возраст начинать обучение». Отбирал я только тех, кто мне по нраву. Не хочу терпеть рядом тех, кто мне антипатичен. И такие встречаются. Увидел и не возлюбил. Но самое важное, я набрал 57 учеников, и только 17 из них были подростками в озвученном мной ранее возрасте, которые будут моими постоянными учениками. Остальные же — это отдельная история. Так как мои умения уже стали довольно известны, особенно связанные с амулетами и артефактами, а сам я с учениками уезжаю, то вожди очень просили какую-нибудь даже плохонькую замену, и, подумав, я пошел им навстречу. Своих учеников я пока учить не буду, тех 17, все они уже прошли инициацию и учились сливать ману в камни. Сотню камней мне уже уничтожили, паразиты, они в пыль рассыпались, ну да ладно». Их я месяца через три учить буду, но речь не о них, а об остальных. Сорок человек были в возрасте от 20 до сорок лет, одаренные разные силы, и я пообещал за три месяца дать им основы. Они уже тоже за этот месяц прошли инициацию, у большинства открылось магическое зрение, а часть уже научились сливать ману, двое так уже избавились от детских сеток. Листик, например, скинула ее неделю назад, научилась сливать ману и сейчас качала свой источник, увеличивая его. Поэтому, пока я с учениками двигаюсь к побережью, там и провожу подготовку к отплытию, учу. А когда отплыву, то эти сорок одаренных, магами называть их язык не повернется, начнут работать в своих племенах. Я дам основы лекарства, боевых плетений, погодных, но главное тем, кто способен создавать амулеты, создание их». Выше пятого уровня сложности им пока не подняться, у кого к этому способности, думаю, четвертый освоят, и все. Но, полагаю, индейцам этого пока хватит, на те 10 лет, что меня не будет. И да, эти суррогаты магов не могут инициировать других, но хоть проведут перепись одаренных в своих станах, а я ведь малое число их посетил, мизер. А сейчас я возвращался к тому поселению, где трофеи оставил, причем не только с учениками. А было еще три сотни воинов верхом и 10 молодых семей. Последних уже я сам попросил. А воины будут сопровождать суррогатных магов обратно от побережья, следить, чтобы их не обидели. Обидишь их? Как же? Я планировал после выпускного экзамена каждому подарить лично сделанные амулеты третьего уровня сложности, защиты, боевой артефакт, сканера, дальнего и ночного видения, ну и для дыхания под водой. Последний у индейцев? тех, что по рекам живут, пользуются спросом не меньше, чем остальные. За этот месяц я сделал порядка 600 амулетов пятого и четвертого уровня сложности. Сделал бы больше, но много времени занимало создание основ. Вожди подобные амулеты принимали охотно, с удовольствием распределяя их среди лучших воинов. Обычно, если отряд куда уходил, несколько амулетов обязательно было, чтобы усилить возможности воинов. А те их уже распробовали на деле. Четыре французских форта захватили. Сожгли ограду разрывными фаерболами. Это теми, что не проникают через преграду, а взрываются фугасом, разрушая ее. Ну и затем следовала атака и захват. Амулеты же ночного видения так вообще не имели конкурентов в славе. Ночью с десяток воинов с подобными амулетами бывало вырезали целые отряды на ночевке. Никто так и не проснулся. Работали, конечно же, опытные воины, которые раньше этим занимались, но без амулетов. Знали, что такое тишина, чтобы ни звука не было. А тут все резко упростилось. И да, проблем с зарядкой накопителей мне на месте было сразу не решить. Делать для каждого клана амулеты зарядки — это слишком много времени. Да и их десятки нужно. Я сделал проще. Инициировал в кланах всех одаренных среднего и старшего возраста. Они пока в детских сетках ходили и учились сливать ману в камни, которые станут зарядками, для уже изготовленных амулетов. А потом и суррогатные маги подтянутся, как я их называл. Вот и получилось, что я изрядно нововведения ввел у индейцев, оставив за спиной почти 4 сотни необученных инициированных одаренных. Те суррогатные маги, что пройдут у меня подготовку и будут их учить тем основам, что знают сами. Вот такая идея. На мой взгляд, очень даже. Вождям она тоже понравилась. У Листика и двух ее помощников была своя работа. Это я об амулете обучения. Они уже научились использовать его. А я решил на всех стоянках обучать местных языку, распространять его. Вот мои ученики по очереди этим и занимались. Так что в тех местах, где мы побывали, теперь все говорили на русском. От детей десяти лет до пожилых. Различий я не делал. А раз у меня есть знания французского и английского, то их дополнительно давали каждому десятому воину Они нужны для допроса пленных. В путешествии основное время у меня было занято созданием амулетов. Даже покачиваясь в седле, делал их. А на стоянках – основы. Мана утекала рекой, ведь еще и лечением занимались, не только обучением языкам. Хотя часть инициированных одаренных успели научиться заряжать накопители, маны все равно не хватало. Но, к счастью, этот трудный авральный месяц подходит к концу. Мы вернулись к тому клану, откуда все и началось. Кстати, тут тоже нужно одаренных инициировать, их шестеро было. А то отобрал одного ученика, и все. Это уже потом дошло до всеобщей инициации, чтоб те батарейками были. Теперь о тех десяти молодых семьях, что двигались со мной, молодоженах, можно сказать. Я ведь в Карибском бассейне на одном из необитаемых островов хотел организовать базу, Она посещаемая будет. Я частенько там бывать планирую, и мне нужны там жители. Кто будет следить за охранностью базы и острова? На ком огород и рыбалка будет? А также я планировал создать отряд для подъема всего ценного с затонувших судов. Так что работа там им будет. Дома я им классического вида сделаю, не вигвамы, а коттеджи с водопроводом и санузлом, пусть привыкают. Первыми будут вместе с моими учениками». Пирс там сделаю, пару баркасов на магическом ходу, но с мачтами под парус, как запасной ход. Освоятся. Для того я и молодых брал, причем добровольцев. Они самые гибкие в мышлении и к новому привыкают быстро. На то и вся надежда. Да, еще индейцы, распробовав мой беспилотник, попросили его оставить. А как его оставлю, если подготовленного оператора и одаренных у них нет? Мне-то он уже без надобности, по сути, сырая поделка, но двоих из специально выделенных одаренных из суррогатных учеников я буду учить управлять им. Так что, когда мы с ними на побережье расстанемся, уже будет кто ими управлять сможет. А штука действительно нужная, круче всякой разведки, тем более я сделал ему магический планшет, и теперь можно смотреть на округу с высоты птичьего полета в режиме реального времени и приближать или удалять изображение». Это военных вождей вообще в экстаз вводило. Но пока беспилотники обоих будущих операторов я забрал, потихоньку начав обучать их. Мы подъехали к нужной стоянке. К счастью, на зимнее пастбище кочевники еще не перебрались, хотя подготовка велась. Нас встретили хорошо. Пока общий караван готовился к выдвижению, я передал местному вождю 18 последних амулетов, которые сделал в пути, и инициировал всех его одаренных». Я в последние дни только и занимался, что изготовлением простеньких амулетов, да так, что даже мои ученики без них остались, ну, кроме защиты четвертого уровня сложности. Я не собирался по глупости терять их, поэтому хотя бы так подстраховался. Среди моих учеников самым большим спросом пользовался музыкальный плеер. Это хорошо, что я еще кинопроектор не сделал, тоже не оторвать было бы. У нас обычно по вечерам во время ночевок всегда музыка звучала. Причем индейцы оказались не особыми ломанами. Например, классику только слушать могла, остальные не понимали, что это за странные звуки. Другим рок нравился. Тяжелый так вообще в экстаз вводил. войны под него дикие пляски у костров устраивали. Любителей рока было большинство, но и поклонников других стилей тоже хватало. Причем каждый хотел слушать что-то свое, а плеер один. Я успокоил своих учеников. «Сами сделаете себе такой, будете пользоваться». Правда, не уточнял, что в ближайшие 10, а то и 15 лет им о подобном мастерстве и мечтать не стоит.